19 самолет взял курс на восток забираясь повыше чтобы пройти над хребтами с запасом турецкий уже почти окончательно успокоился конспирация прежде всего уйти из-под контроля исчезнуть на время главное что ему удалось регистрация посадка от лёд, всё все прошло на редкость гладко без сучка и задоринки если не считать, конечно, того, что в последний момент им пришлось долго сидеть в самолете и ждать. С ними одним рейсом летело какое-то районное начальство, для которого по заведенным номенклатурой правилам специально освободили головной салон. Слуг подвезли отдельно к переднему трапу, чтобы они, избави бог, не шли по проходу салона и не вступили бы с народом в контакт. Из пассажирского салона Было видно лишь, как мимо самолета промелькнули две тридцать первые волжанки, черные с белой костью внутри, как обычно, и бежевые, очевидно, с мальчиками, и сразу исчезли из сектора обзора, зарулив вплотную к переднему трапу. Тут же после этого таинственного прибытия по радио в салоне предупредили, что для разных нужд можно пользоваться лишь туалетом в хвостовом отсеке. Приняв на борт начальство, самолет сразу вырылил на взлетную полосу и без малейшей проволочки разбежался и взлетел. «Вот видишь», — турецкий наклонился к Марине, — «все у нас ранжировано, распределено и разложено по полкам, хронометрировано. А мы с тобой залезли здесь слегка в чужие сани, с собакой отдыхать, жить в люксе и так далее. И ты, конечно, докрутила тоже». «Чего я докрутила?» То, что ты им, этим паханам-то местным, добавила уверенности, своим прекрасным внешним видом, умением держаться. Да и вообще, мы отдыхали словно мафиозе, и вместо них едва не поплатились. Если подумать это справедливо, помнишь, Настя? Кто хлебал из моей тарелки и все выхлебал? Нет, не помню. А не садись на пенек, не ешь пирожок? Это помню. «Ну вот, даже ты помнишь, а мы вот сели от ума большого на пенёк». Турецкий говорил все это лишь для того, чтобы успокоить Марину, хотя ему и самому хотелось в это верить всей душой. Но пусть еще семь дней, пусть. Им оставалось отдыхать неделю. «Так вот, я говорю, тут некого винить, тем более валить все на умершего родителя. Отец твой абсолютно ни при чем здесь. Мне так не кажется». И на душе все так вот кувырком. «Ты много думаешь об этом. Ты не думай». Самолет давно уже миновал три хребта, быстро промелькнуло ущелье внизу под крылом. Самолет снизился и начал заходить на посадку посреди окруженной горами долины. Первым, как обычно, выгрузили невидимое, но вечно незримо присутствующее начальство. К переднему трапу мгновенно подрулил новый надрайный раф только когда пассажиры переднего салона покинули взлетное поле, начали выгружать всех остальных. «Но «Ну, видишь, долетели», – прошептал турецкий Марине на ухо. «А что бы стоило, папаше твоему, наш самолет там над горами грохнуть? И были б мы самоубийцы. Но я шучу, шучу, шучу, не обижайся». «Ты, Саша, забываешь про начальство», – так же тихо ответил турецкому Марина. «Они нас и спасли, я думаю». Возможно. Советская-то власть имфорзи тут нужна. А нас с тобой они сгребут отдельно. Ты только дай им срок. Да нет, шучу. Шучу, как ты. Слава советской власти. Из самолета они вышли уже без всякой конспирации. Рогдай бодро бежал впереди. Все четверо почувствовали, что здесь, среди гор, им всем чуть-чуть полегче стало. Солнце висело уже высоко, и горы, сразу окутавшиеся с пеленой, и оттого ставшие в его ярких лучах волшебно-прозрачными, казались им, тем не менее, могучей надежной защитой. К вечеру, однако, это ощущение заметно ослабло. Солнце мгновенно закатилось за горы, как это бывает только на юге. Долину начал заволакивать туман. Он шел слоями, слой за слоем. Холодный, мутный, недобрый. Не прошло и получаса после того, как последний кроваво-красный луч закатного солнца погас, словно выключился над чёрным силуэтом хребта, а их семиэтажный отель уже казался темной башней, утесом в белесом и безбрежном океане туманной дымки. «Давай мы Настеньку положим сюда, на нашу кровать», – предложила Марина. «А я пойду спать в соседнюю комнату?» «Нет, это тоже плохо. Я боюсь оставаться с ней одна». «Я могу лечь на пол. Мне тебе туда постелить нечего». «А ничего и не надо. Я надену свитер, лыжные брюки и лягу в обнимку с Рогдаем. Вместе нам будет не холодно». «Вот это правильно. Твой свитер в моем чемодане, лыжные брюки, по-моему, в твоем. Там справа, под рубашками. Вот возьми свитер, сейчас найду брюки». Рогдай внезапно приподнял голову, тревожно прислушался. И вдруг вскочил, поскуливая. Что, что случилось? Они лихорадочно оглядывались, но абсолютно ничего не замечали. Пес завертелся на месте, повизгивая из скуля. Он был весьма взволнован и напуган. Что? Но пес не мог им объяснить, ответить. В комнате распахнулось окно с треском внезапно. Ночной ветер со снегом ворвался в комнату. Турецкие Марина в ужасе повернулись к окну. Ты что, Рогдай? Турецкий подскочил к окну и выклинул. Низги не видно. Мрак, туман. «Рогдай, иди сюда!» – позвал пса к окну Турецкий. Но Рогдай Залаев бросился прочь от окна к двери. «Чего ты испугался, пес?» Рогдай опять Залаев бросился на дверь. «Он зовет нас!» – понял Турецкий. Он быстро распахнул дверь. Рагдай буквально на секунду выскочил из номера в коридор и тут же вернулся, призывая Лаем последовать за ним. Пойдем, иду с тобой». Турецкий вышел в коридор, но тут Рогдай уперся и, схватив Турецкого зубами за рукав, потянул его назад в номер, к кровати, на которой уже сидела разбуженная происходящим Настенька. Рагдай вскочил к ней на кровать и снова бросился за дверь, опять скуля туда-сюда метнулся. «Смываемся». Спросил его Турецкий, чрезвычайно плохо понимая, что происходит. Рогдай с своим залаял, громко, утвердительно. Турецкий подхватил в охапку полусонную Настю, замотал ее в плед, крепко прижал к себе. «Бежим, Марина!» Они бежали, сломя голову по лестничным маршам. Рогдай бежал впереди, тревожно лаял, оборачиваясь. Он явно торопил. Кругом все было тихо, гостиница спала. Ни запахов, ни шума, ни дымка. Единственным источником тревоги были только они сами, едва ли нисходящие с ума полуодетые люди, несущиеся вниз по лестнице. Впрочем, чувство бесконечной утробной тревоги передалось им от Рогдая вполне. Каким-то потусторонним, седьмым, восьмым чутьем они вдруг осознали. Надо очень торопиться, промедлишь тут же смерть. Рогдай миновал вестибюль гостиницы, пронесся по нему, толкнул стеклянную дверь грудью. Она была, слава богу, не заперта. В Ступени подъезда, скверик, центральная улица. Но Рогдай вдоль улицы не побежал. Он сразу рванул наискосок, пересекая местный Бродвей. Туда, где при ярком свете луны темнели кусты и деревья городского парка. Следовать за Рогдаем в парк турецкому совсем не хотелось. Позавчерашнее приключение под стенами Дендрария было еще слишком свежо в памяти. Более того... Там, среди зарослей, в темноте внезапных поворотов и аллей, было ох как небезопасно. Ведь будь ты трижды мастер, снайпер, от пули, выпущенной из засады тебе в затылок, не уйдешь. Однако Рогдай оказался настойчив сверхобыкновения, и Турецкий решился за ним. Рогдай стремглав миновал городской сквер, пронесся по центральной аллее, никуда не сворачивая, и не обращая ни малейшего внимания на чернеющие справа и слева, кусты и деревья. Он явно плевал на возможность засады. Наконец они выбежали на берег широкой мелкой реки, плоско петлявшей в лунном свете среди галечных отмелей. Эта река текла через всю долину, впадая где-то там за двумя хребтами, то ли в терек, то ли в Псоу. Она и была в сущности основной достопримечательностью здешних мест, давая свое имя городу, а заодно и всей долине. Русло реки было ограничено бетонными плитами набережной. Видно, весной она широко и мощно разливалась. Сейчас же она представляла собой четыре-пять мелких, но стремительных ручья, занимавших едва ли не больше трети весеннего ложа. Рогдай сбежал с набережной на гальку сухого русла, добежал до первого ручья, и тут у самой воды пёс остановился как вкопанный, замер. «Рогдай, куда дальше?» Рогдай сел. «Зачем ты нас сюда звал?» Рогдай Лег? «Что с тобой, пес? Рогдай положил голову на лапы, поскуливая. Его, похоже, отравили. Турецкий опустился на колени рядом с собакой. «Тебе плохо, Рогдай, да?» Рогдай поднял голову, посмотрел на хозяина тоскующим взглядом и еле слышно заскулил. «Ты пей тогда, воды попей, а утром мы попробуем найти ветеринара. Попей, дружок». Турецкий указал ему на воду. «Вот вода, вода!» Но пить Рогдай не проявлял желания. «Я глупость говорю», – решил Турецкий. «Ведь если бы он бежал к реке, чтобы пить, то пил бы без моих советов». «Тогда пойдем назад», – Турецкий встал и отряхнул колени. «Пойдем». Рогдай мгновенно вскочил, глухо тявкнул и повторил все снова. Сначала сел, как будто демонстрируя команду сидеть. И сразу лег плашмя, как будто подрубленный. «Что ты хочешь? Ведь мы тебя не понимаем. Сидеть, лежать — это ты хочешь сказать?» Пес явно издал утвердительный звук. «Давайте сделаем все, как он хочет», — предложила Настенька. «Рогдай очень умный пес. «Да-да», — согласилась Марина. «Он знает больше нас. Я это чувствую». «Но пусть», — кивнул Турецкий. «Хотя и непонятно». Он понял все, но через полсекунды. Тряхнуло крепко. Они еле устояли на ногах. Перед тем, как в городе погасло электричество, Триски успел увидеть ужасное зрелище, проседающее внутрь себя, разламывающееся на глазах семиэтажную коробку гостиницы. Гостиницы, из которой они пять минут назад убежали. Грохот и леденящий душевой повисли над городом. «Что это воет?» Марина и Настенька прижались к турецкому. Этого турецкий не знал. Город мгновенно погрузился во мрак. Вышло из строя электричества. Светила только луна, пока и ее не закрыли облака пыли, взметнувшиеся вверх при разрушении многих зданий. «Землетрясение», – сообразила Марина первой. «А воет кто? Мама?» «Это не люди, не звери. Не бойся, Настенька. Это сама природа воет». Земля стонет. Тетя Оля, я вспомнила, как-то рассказывала. Она же была географом и многое знала. Вы чисто природные явления при землетрясении, как появление перистых облаков или падение уровня воды в колодцах. Никто не знает, что это за звук. «Мама, я боюсь!» Поднятые землетрясением облака пыли медленно рассеивались там в высоте и, подчиняясь сильному ветру, образовывали длинные змеистые поводья по его воле. Эти черные толстые страшные змеи быстро неслись верхними потоками воздуха вдоль реки, вдоль долины, то открывая, то прячу луну. В глазах Настеньки, прижавшейся к матери, стоял неизбывный ужас от происходящего. Лицо девочки то чернело, когда облака пыли закрывали луну, то приобретало холодный, лунный, неземной оттенок. «Не бойся, не бойся, все уже кончилось». Действительно, вой уже стих. До уши доносились лишь крики и стоны, заваленных рухнувшими домами. Мольбы о помощи раздавленных, полузасыпанных, погребенных в ночи. К реке вдруг внезапно пробил себе путь новый ручей. Видно, лопнул где-то неподалеку водопровод. Сразу за сквером в районе рухнувшей гостиницы вспыхнули сразу четыре пожара. Начальство, что прилетело на том же самолете вместе с турецким Мариной и Настей, не пострадало совсем. Видимо, это были слишком высокие гости, и гостиничный люкс был для них недостаточно комфортабелен. Их поселили в коттедже, стоящем в роскошном саду, раскинувшемся вверх по течению речки, на пару километров выше города, на территории 25 гектаров. Коттедж, предоставленный им... Был построен, видимо, еще в сталинские времена. В те времена при строительстве подобных объектов действовали строгие нормы, подразумевавшие, кроме всего, личную ответственность за постройку. Неудивительно, что коттедж устоял. Однако всех обитателей этого гнездышка, так же как прочих смертных, тряхнуло весьма обстоятельно. В прихожей упало и разбилось тяжелое зеркало. Люстра под потолком гостиной ходила, как маятник Фуко в Сакиевском соборе по эллипсоиду. Быстро накинув, что оказалось под рукой, они выскочили на воздух, ведь береженого Бог бережет. Глядя на город, занявшийся пожарами, судя по всему, старший из группы обитателей коттеджа произнес почти рассеянно. «Не меньше восьми баллов тряхнуло-то. Вот не учли. Совсем непредвиденные обстоятельства». Он быстро поднес свою левую руку к глазам и добавил. «На счастье, наши все живы». Он посмотрел на циферблат попристальней. «Не только живы, невредимы. Слава Богу!» «Пожары. Они-то как раз очень кстати. Прости меня, Господи». Он оглянулся и кинул через правое плечо. труби полный сбор. Чтоб через пять минут туда, чтоб через десять там». Тот, кому адресовался приказ, бросился его исполнять. Оставшись один, Бугор снова глянул на циферблат, что-то очевидно замышляя. На циферблате, представлявшем собой не столько циферблат, сколько цветной монитор на жидком кристалле, пульсировали всеми цветами радуги, тонкие змеи каких-то ритмов. Он снова глянул вдаль на город, и в этот момент лунный свет осветил его лицо. Однако узнать его было бы, пожалуй, невозможно. Три четверти лица его были скрыты, несмотря на то, что была ночь, огромными солнцезащитными очками.